Тот же день. Польша, южнее Варшавы. Капитан Вацлав Рычковский. Два вертолета H-92 в специальном варианте конструкции Сикорского, разве не поляк, и производство завода Свиндик, укомплектованных так, что они ничем не уступали американскому Павлову, плавно скользили над ночным лесом, проносясь всего в двух-трех метрах от вершин сосен. Сосновый лес здесь посадили русские, когда пришли, а сама тренировочная база польского спецназа была организована на базе бывшего советского военного городка. Здесь было немало, никому теперь не ненужных строений какие-то приспособили для тренировочных нужд, каких-то хранили имущество, каких-то сделали казармы. Все-таки хоть они сейчас и воевали с русскими, но надо отдать им должное после них на польской земле. Немало осталось разного добра. — Одна минута! — выкрикнул сидящий у рампы офицер. Он наблюдал за проносящимся в паре метров под ним пейзажем, сторожко отслеживая его дулом пулемета. — Одна минута! Одна минута! — понеслось подсеку. секу. Специальное подразделение армии «Гром», что переводится как «мобильная группа оперативного реагирования», было сформировано 8 июля 1990 года, почти одновременно с образованием новой некоммунистической Польши. Но готовить группу войскового спецназа в составе армии Людовой начали еще по приказу генерала Войцеха Ерузельского. В 1982 году террористы из группировки Народно-освободительная армия Польши Атаковали польское посольство в Берне. Не обошлось без жертв. Сразу после этого генерал Ерузельский приказал генералу Эдвину Розлюбарскому формировать специальное подразделение в составе польской армии. 8 июля 90-го. Это дата подписания приказа о формировании отряда Гром. Но, видно, это просто была его легализация. Отряд уже был сформирован и действовал в совершенно секретном режиме. Первым командиром польского спецназа был подполковник, потом генерал бригады, Славомир Петлицкий. В 1990 году после похищения и убийства польских дипломатов в Бейруте подполковник Петлицкий вместе с группой офицеров Интересно, откуда они взялись, если польского спецназа еще не было? Был командирован в Бейрут с целью обеспечить прикрытие польской дипломатической и торговой миссии и обеспечить эвакуацию поляков из Ливана. Вернувшись, полковник Петлицкий подал рапорт на имя генерала Громослава Чепинского где предложил создать постоянно действующее подразделение польской армии, имеющей свои задачи защиту польских дипломатических представительств и польских граждан в любой точке земного шара. 8 июля генерал подписал приказ о создании ГРОМ, и название это – это не только приведенный выше акроним, Это еще и первые четыре буквы имени генерала, давшего жизнь новому подразделению. Почти с самого начала это невозможно, если до этого несколько лет не существовать и не тренироваться. Польский отряд приступил к активной деятельности, причем в основном в интересах США. С 90-го года Петлицкий с группой бойцов приехал в Коронадо и приступил к тренировкам совместно с отрядами СЭАЛЬ, военно-морским спецназом США. В 91-м официально в той войне участвовал только польский женский госпиталь «Гром» активно действует в Ираке не уступая по активности британскому САС и американской Дельта. В частности, именно на Гром была возложена задача эвакуировать шестерых сотрудников ЦРУ из Багдада, с которой он блестяще справился. Это при том, что отряд создан год назад, во время событий в Югославии Гром охраняет американскую дипломатическую миссию. Американского посла лично активно участвует в операциях по арестам сербских военных лидеров. Их преимущество в изначальном славянском, помогающем быстро учить сербский и говорить на нем без акцента. В третьем году Гром совместно с отрядами САЛ. Занимает и обеспечивает охрану стратегически важного порта Ум-Каср. Далее охраняет посольство США и зеленую зону в Багдаде. Охотится на бывших иракских лидеров по колоде карт и просачивающихся в страну оперативников Аль-Каиды. В Афганистане гром с самого начала. Задачи все те же – охота на лидеров Талибана и Аль-Каиды, охрана дипломатов США там, где это не рискует делать частные охранные компании, оперативные группы «Гром» дежурят на авиабазе «Баграм», никого другого к таким дежурством, кроме американских спецсил и британской САС, не допускает. Таким образом, К 14 году, году беды, Польша располагала одним из самых мощных в мире подразделений специального назначения. Все оперативники Гром были подготовлены по самым высоким стандартам НАТО и имели как минимум год опыта активных боевых действий. Это дорогого стоит. Первые потери предельно тяжелые, таких никогда не было. Поляки понесли в четырнадцатом. м На территории Украины их силы столкнулись не только с восточными ополченцами, но и с частями 7 гвардейской воздушно-десантной дивизии и с частями 22-й бригады специального назначения. Все эти части тоже были хорошо подготовлены и имели солидный боевой опыт, не вылезая с уже два десятилетия Кавказа. Итог. Только в громе 68 погибших, 23 громовцы навсегда остались в горящем Донецке, уличные бои в котором шли 11 суток. Мало кто из поляков осмеливался признаться, что если бы не американцы, русские могли бы дойти до Варшавы до того, как американцы вмешались. Русские и восточные ополченцы вместе с едва ли не половиной украинской армии, которая стала воевать против поляков, начали окружать Киев. После замерения... Поляки вышли из всех горячих точек, чтобы контролировать Украину. «Гром» присутствовал на Украине тремя батальонами из четырех. И тем не менее 28 погибших за последний год. Последний случай произошел четыре дня назад. Русский снайпер убил оперативника «Гром» во время очередной операции по проверке паспортного режима и зачистки луганска стрелявшего так и не смогли задержать как и в давние времена польские рыцари проливали кровь на окраинах великой речи посполитой И пусть только кто посмеет сказать что все это было напрасно не напрасно, хотя бы потому что сейчас речь посполитая Возродилась после трехсот лет распада и угнетения. Цепольска не сгинела. Польша продолжает жить. Клич польских патриотов. Десять секунд, заходим с востока. Готовность один капитан рычковский перещелкнул предохранитель в боевое дослал патрон в патронник и снова поставил на безопасно польские спецназовцы были вооружены не берилами как аэромобильная бригада а германскими нК416 и нК417 пулеметы тоже были не польские пкм а бельгийские МК-46 и МК-47 такие же, как у Дельты. Гром вооружался точно тем же самым, что и американские специальные силы, потому что им часто приходилось действовать вместе, и это было удобно. По левому плечу хлопнули, он, не оборачиваясь, хлопнул соседа, так в группе принято было подтверждать готовность. Капитан Рычковский был истинным польским патриотом и рыцарем. Пусть он воевал против России, и на его счету было как минимум 19 русских. Нельзя отказать в праве на патриотизм даже злейшему врагу. Он начинал в Ираке еще офицером пятой аэромобильной бригады и гордился тем, что единственной страной, которой выделили сектор ответственности, кроме Великобритании, была Польша. Причем это был не самый лучший из секторов. Американцы отчетливо понимали, кто и что стоит. Обычно выделяли новым членам НАТО несколько постов, где поспокойнее. Поляки воевали по полной программе. Тогда же Рычковский, тогда еще Капрал, встретился с украинцами. Возможно, лучше было бы, если бы поляки с ними тогда не встретились, ведь именно по результатам Ирака Польским Министерством обороны был сделан вывод о том, что украинская армия практически недееспособна и разбежится после первых же серьезных усилий по ее нейтрализации. Украинцы держали несколько постов и город Аль-Кут. Они же по мере силы возможностей помогали гонять колонны. Рычковский отлично помнил, что тогда было, когда боевики армии Махди пошли на штурм Аль-Кута, Украинцы бросили позиции без боя и побежали. Единственный погибший у них получил пулю в спину от благодарных местных жителей во время героического драпа. Город потом брали и зачищали американские десантники, и они – поляки. А украинцев с тех пор встречали не иначе, как вытянутым средним пальцем. Украинцы, если чем, и запомнились в Ираке, так это безудержным воровством и ченчим, то есть попытками устроить какой-то неравноценный обмен. В Ираке большой проблемой была питьевая вода, а в столовых сил стабилизации ее можно было брать без ограничений. И каждый раз украинцы выезжали на операции с машинами, забитыми баллонами с водой по самый верх, Так что и стрелять-то невозможно было то ли воевать поехали, то ли торговать. Вот и приняли решение входить малыми силами. Гром привлекли всего один батальон. Мобильные силы были раздерганы по горячим точкам. На Украине же, уже как прошли западные области, стало понятно, что и украинцы. Кое-что могут, а еще эти русские. На земле полыхнули вспышки. На мгновение, просветив десантный отсек вертолета, высадка имитировалась с боем. «Пошли! Вперед!» Трос обжигает руки. И сразу падение с перекатом. Целая рота мотострелков, выполняя роль противника, усердно полит по ним со всех сторон, используя американские лазерные имитаторы стрельбы Милис последнего поколения. Они позволяют точно имитировать выстрелы с обычным для пуль рассеиванием, а не просто бьют лазерным лучом. Вспышки со всех сторон особенно много. Со стороны штабного здания, там, по легенде, заложники и основные силы сопротивления. Пулеметы и автоматы с обеих сторон заряжены холостыми. По вспышкам отлично видно, где обороняющиеся. У бойцов гром вспышек нет, и неудивительно, глушители есть на каждом автомате. Капитан из положения лежа несколько раз выстрелил. У него на автомате был прицел Асаг, и целиться было удобно даже без ночной оптики. Он бил по окнам второго этажа, по плещущему из них пламени пулемета, и со злым восторгом заметил, что пламя погасло. В следующем мгновении его долбануло током, да так, что он на несколько секунд потерял сознание. «Псякрёв!» – заорал он в полный голос, только придя в себя. Делать было нечего, проиграл. Кто-то попал в него. Это была еще одна новая тренировочная система. Пара батареек и два электрода как раз там, где почки. Жесткая, но действенная. При попадании в тебя пули система бьет тебя током. Сила удара зависит от вида попадания. Легкое ранение, тяжелое, смертельное. Не хочешь, чтобы тебя било током? Не подставляйся под пули. Впереди продолжался бой. Спецназовцам удалось зацепиться за подступы к зданию, но прорваться сразу так и не получилось. У мотострелков из строя вышли уже две трети бойцов, но оставшиеся все же удерживали периметр, не давая прорваться. Дураку было ясно, что штурм здания сорван. У обороняющихся полно времени, чтобы расстрелять заложников. Спецназовцы потеряли уже треть бойцов из тех, которые высадились с вертолетов. Кто-то остановился, проходя мимо. Вацлав, ты что ли? Дай помогу. Рука протянулась из темноты, капитан уцепился за нее, с трудом поднялся. Током и в самом деле долбанула крепко, во рту солено-железный привкус, как будто железку лизал, голова кругом идет, сердце, как сумасшедшая, колотится. Марок, ты что ли? Марок! Пулеметчик из Мазовшан, по-русски совершенно без акцента говорит, знает белорусский и украинский, вымученно улыбнулся. Попить есть, капитан снял с пояса флягу, протянул другу, потом напился из нее и сам. Марок служил под его началом в северном секторе, самом хреновом. Леса и Беларусь рядом. А оттуда то и дело приходят гости. На некоторых направлениях по несколько дней поспать не удавалось. Тебя где сняли? Пулемет. Думали, что подавлен, дали дым, рванули к входу и в упор. Хреново. Что-то делать надо. Надо заранее зачистку сектора делать. При неподавленной обороне нас там всех вобьют. Там американцы будут. Им бы периметру держать. Там, по данным разведки, не меньше двух тысяч боевиков в городе. Рядом у них что-то вроде лагеря и в самом городе живут. Еще охрана АЭС. Над штабной машиной горел свет, тут же стояли погибшие, невесело переговариваясь. Кто-то курил светляком тлеющую в темноте сигаретку, кто-то пил из фляжки. Навстречу им попался подполковник Борок, командир их роты. — Что, и вас тоже? — Пан подполковник, там не пробиться. Четыре пулемета только в самом здании подполковник только махнул рукой и скрылся в темноте сша штат северная каролина форт брег временный оперативный штаб 1 июня две тысячи года Смотрим еще раз. Капитан, давайте по очереди. Сначала общий план, потом моделирование, потом нарезку с камер. исходные прокрути. Есть! Оперативный штаб, который возглавлял контр-адмирал Стивен Бьюсек, не имея пока постоянного пристанища, собрался в месте, которое как нельзя лучше подходит для планирования и подготовки специальных операций. Три дня понадобилось на то, чтобы собрать все данные о проведенных масштабных тренировках, и у каждого солдата на каске была видеокамера. Свести их воедино – собрать данные объективного контроля со всех летательных аппаратов, участвовавших в операции. Все это скормили кластерному компьютеру, установленному в подвале штабного здания 82-й дивизии. У него было то ли две, то ли три сотни процессоров, и он мог моделировать виртуальную реальность почти из ничего, создавая что-то вроде видеоигры. Ценой в этих видеоиграх были жизни и смерти людей. Исходные данные, карты, описание участвующих сил, исходные данные по характеру объектов, которые предстояло штурмовать, и уровню оказываемого сопротивления прошли на утроенной скорости, сливаясь в мельтешение на экране, А вот когда началось самое интересное, офицер, отвечающий за проведение компьютерной презентации, переключил ролик в режим нормального воспроизведения. Взору присутствующих предстала масштабная карта Юга Аризоны. Сначала это был спутниковый снимок, потом оператор начал как бы наезжать объективом на него, Изображение начало увеличиваться с каждой секундой, превращаясь в рельефную карту местности. В северо-восточные фортуны Футхилс над самой землей у восьмой дороги висели шесть боевых вертолетов. Потом изображение с бешеной скоростью начало смещаться, пока все не увидели, что северные нагальса. Прикрываясь холмами у самой границы, висит еще три конвертоплана, один из них ударный. Потом оператор отъехал немного, чтобы показать позиции ПВО, а потом отъехал уже сильно, чтобы можно было видеть и два бомбардировщика Б-2 и группу подавления ПВО, которая была исключительно беспилотной. В практике крупных боевых операций полностью беспилотное подавление ПВО встречалось впервые. Затем в левом углу экрана появились бегущие цифры, таймер оперативного времени, а события на экране пустились в скач. Сначала БПЛА вступили в единоборство с системами ПВО. Показано было отлично, почти как в фильме или хорошей компьютерной игре, и раскалывающиеся от попаданий ракет беспилотники, и взлетающие ракеты, и разрывы управляемых ракет, уничтожающие зенитные комплексы. Все, как было бы в реальной жизни, если бы это не было просто тренировкой. Потом вперед пошли... Оба бомбардировщика. Они перешли в границу, а потом оператор потерял к ним интерес. Экран разделился на двое. Каждая половинка жила собственной жизнью и показывала свое, но почти одно и то же. Летящую низко над землей группу конвертопланов. Показано было столь убедительно, что даже города и поселки, рядом с которыми они пролетали, жили собственной жизнью. Там вспыхивали и гасли огни, по дорогам ездили и машинки, несколько видов, были видны даже люди. Правда, размер у человеческой фигурки был с муравья. Потом компьютерное изображение сменилось реальным, показанным с нашлемных камер оперативников, причем часть изображения была предоставлено польской стороной. Ничего удивительного. Дым, вспышки гранат, пулеметный и автоматный огонь, дергающиеся рваное изображение, чередование разных оттенков тьмы и вспышек. После этого начали прокручивать компьютерный монтаж боя. В «Хермосилу» На окраине крупного города все прошло намного более гладко, чем на полигоне севернее Сьюдат хуареса Два вертолета зависли над зданием, по тросам один за другим полетели вниз десантники, причем сами вертолеты ощетинились огнем, поддерживая высадку десанта. Потом, как только высадилась первая группа, вертолеты скользнули вверх, не прекращая подавлять огневые точки. На смену им пришла вторая, затем третья пара. Затем стены здания стали как будто прозрачными, чтобы все видели штурм. К моменту прорыва штурмовой группы в помещении у штурмовиков погиб только один человек. Он так и был изображен лежащим, хотя в жизни он выругался и пошел к пожарной лестнице, чтобы не мешать остальным. А вот после того, как группа вскрыла двери и прорвалась в помещение, началась собачья свалка. Естественно, обороняющиеся знали план здания бывшего автозавода и подготовились к обороне. Штурмующих встретил плотный автоматный и пулеметный огонь. В одном месте обороняющиеся тупо поставили баррикаду, перекрыв длинный коридор. Баррикаду прикрывал станковый пулемет. По условиям учения светошумовые гранаты разрешалось использовать с полной реальностью, то есть атакующие слепили и глушили ими обороняющихся всерьез. Но в данном случае противником выступала спецгруппа мексиканских федералис, натасканная на уничтожение наиболее опасных банд, поэтому гранаты-вспышки не причиняли обороняющимся особого вреда. Обороняющихся уже на момент штурма Было меньше за счет подавляющего огня вертолетов, но они все-таки превосходили наступающих навыками и тоже использовали спецоружие. Сражение, оставляя на бетонных перекрытиях этажей все новых и новых убитых, катилось вниз, где по условиям учений были заложники. В сюдот было все почти то же самое, за исключением того, что здесь нападающим противостояла мексиканская морская пехота. Этим удалось открыть огонь по высаживающимся десантникам уже в момент высадки. При разборе полетов в полный рост проявился промах с прикрытием. АН-44 был совершенно непригоден для прикрытия спецотряда с низкой высоты, просто потому что он был один и имел слишком много излишне мощного рассчитанного на воздействие с нескольких километров оружия. А у операторов оборонительных систем транспортных МН-44 просто не хватило огневых возможностей. Получалось так, что одновременно могли работать лишь два минигана по всем целям. Мексиканские морские пехотинцы сыграли в банк и выиграли. В отличие от федералов, они сразу оказали отчаянное вооруженное сопротивление на этапе высадки и сорвали джекпот. Система показала, что один из транспортных вертолетов был серьезно поврежден ответным огнем, настолько серьезно, что продолжать выполнение задачи не было никакой возможности. Несмотря на то, что американцы понесли тяжелые потери при высадке, счет им удалось таки сравнять. Почти. При примерно равных итоговых потерях обороняющиеся потеряли немного меньше атакующих, Атакующие ворвались, вставшие стеклянным здание, и началась та же самая собачья свалка. Только морпехи оказались к ней подготовленными. Разбившись на боевые пары и четверки, они блокировали лестницы, встречая нападающих шквальным огнем. В итоге атакующие превысили лимит времени, и офицер-посредник закончил бой, объявив им о проигрыше. У поляков в снаряжении не было датчиков, позволяющих при разборе полетов моделировать ситуацию в программе виртуальной реальности, поэтому учения на польском полигоне показали только с камер стрелков. Все одно и то же. Высадка... И град пуль повсюду, мелькание вспышек и падения Падает то один, то другой. Еще бы не падать, если тебе к почкам 220 вольт подают. В США, кстати, эта тренировочная система была запрещена, как негуманная, но неофициально ею пользовались. Уж очень хорошие результаты она давала. Изображение внезапно остановилось, включили свет. Несколько секунд все подавленно молчали. Как все смонтировались, стало ясно, что план никуда не годится. Так они за одного спасенного заложника потеряют пять-шесть штурмовиков. А если русские расстреляют заложников, то... То вся операция будет проведена впустую. Никто ничего не сказал, но контр сидящий в первом ряду, затылком чувствовал обращенные на него взгляды. Принять за основу при планировании операции воздушный десант с предварительной подготовкой предложил именно он, и он мог поставить баксов против одного, что как минимум половина из присутствующих думает сейчас вот что. Вот так ты и угробил ребят в Пакистане, ублюдок траханый. Какой был заложен уровень противодействия? Спросил контр никому конкретно не обращаясь. Хермосила морская пехота и федеральная полиция. Мы оцениваем их боеспособность примерно в 75% от боеспособности атакующей группы, то есть спецназа ВВС США. Сюдат Хуарес, мексиканская морская пехота, боеспособность 80% от боеспособности солдат 82-й дивизии. Но теперь понятно, что она выше. Не менее 85%. В Польше, части пятой аэромобильной дивизии, мы их оценили в 70% от 82-й дивизии. «Сто!» – подал голос генерал бригады Микола Барза, командующий польским спецотрядом Гром. Не менее 10 процентов. Возможно, даже выше. Пятая дивизия не вылезает из Украины. До этого был Ирак и Афганистан. Ее боеспособность я оцениваю никак не ниже в вашей 82-й. Если паны желают, можно провести совместные тренировки. Типичный польский гонор. Без него никуда и никак. Но в данном случае генерал Барзе был однозначно прав. — А мы не переоцениваем противника? — спросил Бьюзек. — Не думаю, Стивен, — ответил бригадный генерал Бастер Меллон, бывший командующий «Дельта», а теперь командующий дивизионом специальной активности ЦРУ Ша. Здесь он выполнял роль эксперта и одновременно командующего группой офицеров-посредников. Боюсь, мы даже могли их недооценить. «Недооценить? Там будут гражданские, в основном». «Гражданские. Вы это понимаете?» «Там будут негражданские», — сказал Мелан. Самая большая ошибка, какую мы можем допустить сейчас на этапе планирования, это приравнять русское население, особенно население Юга России, к гражданским. Во-первых, русские до сих пор сохраняют систему комплектования армии частично призывной. Нам так и не удалось ее окончательно разрушить. Следовательно, Значительная часть мужского населения России имеет хоть какой-то, но боевой опыт Второе – это полиция В отличие от наших полицейских участков, у их полиции в участках хранятся бронежилеты, автоматы и снайперские винтовки Сами полицейские в Южном регионе имеют опыт ведения боевых действий поголовно потому что их постоянно отправляют на Кавказ в командировке. Третье – это беженцы и казаки. И тех, и других в городе полно. У них есть оружие, и они готовы воевать. Почти все казаки также имеют опыт боевых действий. Не нужно забывать и то, что поколение 45-60-летних мужчин в России – прошло через военную службу поголовно, причем в те времена к подготовке относились намного тщательнее, чем сейчас. Четвертое. В России полно ветеранов различных войн и локальных конфликтов. Начиная с 79 -го года у них война не прекращается ни на минуту. Пятое. Нельзя недооценивать деятельность Союза ветеранов по подготовке массовых вооруженных формирований, в том числе из подростков, а также по закупке и распространению оружия. Южный регион России – это наиболее неспокойный регион с наибольшим количеством оружия на руках у населения. Рядом Северный Кавказ, а там обстановка дестабилизирована, начиная с 91 -го года прошлого века. То есть выросло целое поколение людей, которые готовы постоять за себя с оружием в руках. Этнически однородные преступные группировки представляют значительную опасность для жителей этого края. И поэтому они организованы и вооружены, у них существует система оповещения, позволяющая быстро поднять тревогу. Шестое и последнее. Ни в коем случае нельзя недооценивать союз ветеранов и примыкающие к нему организации. Сам союз полностью состоит из мужчин, отслуживших в армии или правоохранительных органах участвовавших в боевых действиях и имеющих значительный боевой опыт. Они проводят тренировки, централизованно закупают оружие, ведут боевые действия на Украине, в Средней Азии, на Кавказе. Их тайно поддерживают не только частные лица и организации, но и армия. Они имеют возможность получать боевое оружие и боеприпасы. То, что мы собираемся сделать, называется ткнуть палкой в гнездо чертовски больших и злобных шершней. Я не уверен, что у десанта будет час времени на то, чтобы сделать дело. Через час весь Ростов на Дону будет знать, что происходит, а к месту боя выдвинутся полицейские. Местные волонтеры и спецназ из 22-й бригады, которая расквартирована рядом с Ростовом, из антитеррористического центра ФСБ, который расквартирован в самом Ростове. Вертолетам придется оказывать почти непрерывное огневое воздействие, чтобы хоть как-то обеспечить периметр, и то этого может не хватить. В каждом русском бронетранспортере есть укладка, в укладке есть ПЗРК, ПЗРК есть и у ветеранов. Мы не знаем где, но не точно есть. Они постоянно поступают на Украину и переменяются там. Я не верю, что за час над городом не собьют по крайней мере половину вертолетов из имеющихся. Чтобы обеспечить периметр операции, там нужно высаживать не меньше батальона рейнджеров на каждом из объектов. А это дополнительные силы, дополнительный риск, господин контрадмирал сэр. Анализ его плана Бьюсаку не понравился. Хотите я скажу, В чем проблема? Те, кто оборонял здание, знали, что мы прилетим. Понимаете? Они знали и готовились. Занимали позиции, строили баррикады в коридорах, даже устанавливали пулеметы. А хотите, скажу, как это обычно бывает в действительности? Ты стоишь на часах. Смертельных хочешь жрать, и куришь большой и толстый косяк, считая минуты, пока тебя не придут сменить. И тут у тебя над головой вдруг появляется вертолет в ВВС США, и тебя прошивает струей из минигана. А потом все то же самое происходит и с другими ублюдками, которые не знают, что делать. И вообще, какого черта происходит? И пока кто-то там, в здании, оторвет задницу от кровати и примет на себя командование, дверь уже вышибает взрывом, и внутри здания будет твориться рукотворный ад, устроенный доблестными джиай. Вот как это происходит. Возможно, еще три года назад, находясь на действительной службе, бригадный генерал не сказал бы то, что он сказал сейчас. В конце концов, Бьюсок хоть на одну ступень, но был старше его по званию. Да и в штабе командования специальных операций было полно моряков, которые держались друг за друга. Но Меллан сейчас работал на Ленгли где бьюсок не имел толстой, жирной, волосатой руки, и ему было насрать на то, что он о нем подумает. Вот что, сэр, меня приглашали как независимого специалиста для того, чтобы я оценил план и указал на его слабые места. Я это сделал Письменный отчет уже должны были доставить вам с курьером, сэр. План ни хрена не годится. Вот что я там написал. Если вы хотите угробить еще пару сотен американских солдат, дело ваше. Но я не имею ни малейшего желания участвовать в этом. И если из объединенного комитета начальников штабов придет запрос, я отвечу им то же, что ответил сейчас вам. План ни хрена не годится, сэр. Вы в этом уверены, господин генерал, в отставке? Недобрым тоном поинтересовался Бьюзек. Абсолютно, сэр. Если вы желаете, я могу отойти в сторону. Но своего мнения я не изменю, и ответственность за операцию ляжет полностью на вас. Бьюсек, поразмыслив, был вынужден согласиться. Все-таки он был неплохим офицером. Просто у него еще с лагеря подготовки были замашки штурмовика, а не диверсанта. С такими замашками хорошо поднимать взвод в атаку под пулеметным огнем где-нибудь в районе Кван-3 во Вьетнаме, но не действовать за линией фронта. В Пакистане он уже получил щелчок по носу, этого было более чем достаточно. «Что вы предлагаете, генерал?» Более спокойным и миролюбивым тоном спросил он. Изменить план операции, точнее первая его часть, доставка воздухом никуда не годится. Это не Сонгтай. Там оссинное гнездо в чистом виде. Как только вертолеты появляются над объектом, они и десант будут подвергаться продолжительному и сильному огневому воздействию. Здесь неприменимы. Ни иракский, ни афганский опыт. Ни там, ни там у противника не было ПЗРК в массовом количестве. А здесь они есть. Поэтому я бы предложил вот что. Группы проникают в Россию нелегально, под видом коммерсантов или еще кого-либо. Там такой бардак, что это пройдет без вопросов. По сигналу они скрытно сосредотачиваются у цели и наносят удар тихо и быстро. Никаких ковбойских и кавалерийских штучек, никаких труп, трубящих атаку. Тихо, быстро и смертоносно после чего группы вместе с заложниками отступают на заранее обозначенные позиции. Россия хороша тем, что там много свободного пространства. И вот тут-то вступает в действие авиация, отвлекающий удар, уничтожение средств ПЗРК, после чего эвакуаторы прибывают на вертолетах в указанный район и эвакуируют спасателей с заложниками. Это будет игра по принципу пришел-ушел! Никаких баражирующих над городом вертолетов, как Магадиша. На весь третий этап операции у нас уйдет не больше часа. Как только русские вызовут кавалерию, мы смоемся». «Господа», — вопросительно произнес Бьюсак, — «разрешите?» поднял руку, как в школе, польский полковник, прибывший с генералом Барзой. «Прошу!» «Чисто по-польски», — ответил Бьюсик, налегая на «о». Он знал несколько ходовых слов и выражений по-польски, потому что поляки тренировались на базах СЕАЛ. «Пан генерал в чем-то прав. Мой опыт тоже, — говорит, — о большей желательности скрытного проникновения к объекту, нежели о штурмовых действиях. Остается один вопрос, паны-генералы. Кто будет осуществлять этот план? Потребуются люди со знанием русского языка. Я так понимаю, паны, что предыдущая штурмовая группа была укомплектована исключительно из потребностей Быстрой воздушные атаки. Часть людей сможем предоставить мы. Полковник сознательно поднял этот вопрос сам и обозначил пределы, чтобы не просили больше. Ну, скажем, взвод. Возможно, чуть больше. Но больше людей у нас нет. Так получилось, что все взгляды уперлись в генерала в отставке бастера Мелона. Получилось, как всегда, инициатива поимела своего инициатора. Раз ЦРУ подняла этот вопрос, пусть ЦРУ и разгребает все это. Я так полагаю, На флоте остались специальные команды, предназначенные для действий против России, сказал генерал. Увы, джентльмены, с тщательно скрываемой злорадностью, сказал Бьюсик, в течение второй половины девяностых и всех нулевых мы не считали Россию соперником. И как только приходила пора урезать расходы, резали прежде всего за счет сил, предназначенных для противодействия России. Я могу найти нескольких парней на флоте, способных сойти за русского. Но это все. Генерал Меллан прикинул. Силы в ЦРУ были. В отличие от армии, ЦРУ никогда не забывала что есть Россия. Тот лагерь, раньше он был в Турции, теперь перенесен на территорию Ирака. Есть еще один лагерь в Северном Афганистане. Там можно найти до тысячи специалистов, которые ненавидят Россию всей душой, всем сердцем и пойдут на любую операцию против нее. Эти лагеря были тренировочными, именно там тренировались спецподразделения САД и некоторые подразделения армии США, в частности бойцы 10-й горной дивизии. Отрабатывалась так называемая техника боевого раения, то есть действия мелкими партизанскими отрядами на территории противника. Но это были и тренировочные лагеря для самих инструкторов. Из них ЦРУ готовило волков, способных разжечь новый адский костер на всем Северном Кавказе. Возможно, время пришло. Господа, я должен получить разрешение директора национальной разведки для того, чтобы задействовать имеющиеся у нас силы. Это слишком серьезная операция. — Мы все это понимаем, господин генерал? Бьюссек сумел скрыть улыбку. Он наказал этого заносчивого армейского ублюдка, переложив большую часть ответственности на него. Но об операции доложено в Белом доме. И там высказали большую заинтересованность в ее успешной реализации.